Чуть повернувшись, он укладывает дипломат на столик рядом с а в т о о т в е т ч и к о м Девушка, блондинка, загорелая лет двадцати пяти, с модной сумочкой в руках смотрит на тебя. Соображает он а т у г о Ты улыбаешься, п о д м а с к о и прикладываешь палец к губам. Она колеблется. Ты слышишь, как с писком перематывается лента а в т о о т в е т ч и к а Тут девушка начинает было открывать рот. Но ты делаешь шаг вперед, ты оказываешься у него за спиной, ты замахиваешься дубинкой и со всей силы бьешь ее в основании черепа на ладонь выше ворот его пиджака. Он тут же оседает, сползает по стене на столик, а в т о т т ч и к падает, а ты поворачиваешься к девушке. Рот у нее открыт, она смотрит, как мужчина валится на ковер. Она устремляет взгляд на тебя, и тебе кажется, что она вот-вот завизжит, и ты напрягаешься, готовясь ударить ее. в о д н а я сумочка падает на пол, девушка вытягивает перед собой трясущиеся руки, смотрит на лежащего без движения мужчину, ее подбородок дрожит. Пожалуйста, говорит она, не трогайте меня. Голос у нее тверже, чем руки или подбородок. Она бросает взгляд на мужчину, лежащего на ковре. Я не знаю, кто. Она нервно с г л а т ы в а е т Век у нее начинает дергаться. Ты наблюдаешь, как она пытается говорить, пересохшим том. Кто вы? Но я ничего не хочу. Только не трогайте меня. У меня есть деньги. Можете их взять. Только не трогайте меня. Хорошо? Не делает ничего со мной. Ладно. Пожалуйста. У нее красивый голос. Голос слони, у выпускницы р о д и н с к о г о Это молодые люди из хороших семей лондонского Вест-Энда, по названию площади с л о у н с к в е р р о д и н с к у л престижная частная школа для девочек находится под Брайтоном, о с н о в а н а в 1885 году. Ее поведение вызывает у тебя смешанные чувства презрение и восхищение. Ты бросаешь взгляд на мужчину, он совершенно неподвижен, лежащий на ковре автоответчик. Перемотав наконец ленту, с щелчком останавливается. Ты снова смотришь на девушку и медленно киваешь. Показываешь головой в сторону кухни, она в растерянности смотрит туда. Ты снова тычишь в сторону кухни, теперь дубинкой. Хорошо, говорит она. Хорошо. Она п я т и т с я вглубь прихожей, все также держа руки перед собой, упирается спиной в дверь кухни и распахивает ее. ты исследуешь за ней и включаешь свет. Она продолжает пятиться назад, и ты поднимаешь руку, показываешь, чтобы она остановилась. Она видит горничную на стуле, привязанную к плите. Ты жестом указываешь ей на другой красный кухонный с т у л она снова бросает взгляд на сидящую, широко раскрытыми от ужаса глазами горничную и, по видимому, принимает решение садиться. Ты отходишь от нее к кухонному столу, где лежит рулон черного скотча. Отматываешь кусок, приподнимаешь низ шлема, надкусываешь ленту зубами, продолжая держать девицу под прицелом. Она явственно побледнела, но с т о и ч е с к и смотрит на пистолет. о б в я з ы в а я ленты ее тонкие в золотых браслетах запястье, ты упираешь пистолет в ее живот. Кроме того, все время поглядываешь в сторону прихожей, где у входных дверей лежит темная бесформенная масса. ты знаешь, что это дополнительный риск. Затем убираешь пистолет и перевязываешь ее коленки обтянутые темными чулками. От нее пахнет Парижом. Ты заклеиваешь ей рот десятисантиметровым отрезком ленты и выключив свет выходишь из кухни и закрываешь дверь. Ты возвращаешься к Сэру Тоби. Он так и не пошевелился. Снимаешь в я з а н н ы й шлем и с у ё е ш ь его в карман куртки. Затем Достаешь из завешалки и надеваешь с в о ю м о т о ц и к л е т н у ю каску, ухватываешь Сертобе под мышки и тащишь его по лестнице мимо фотографий в рамочках. Его колокки ударяются каждую ступеньку. т в о дыхание в шлеме звучит очень громко. с э р т о б о казался тяжелее, чем ты ожидал. От него пахнет чем-то дорогим. Ты никак не можешь понять, чем. Прядь его длинных седых волос п а д а е т на бок, на плечо. И втаскиваешь его в гостиную на втором этаже и плечом закрываешь за собой дверь. Комната освещена только уличным фонарем. В полутьме ты спотыкаешься, чуть не падаешь на кофейный столик, что отлетает на пол и разбивается. Черт, ш е п ч е ш ь ты, п р о д о л ж а я тащить его за стекленным балконным дверям, выходящим на площадь, прислоняешь его спиной к стене у окна и выглядываешь наружу. По тротуару идет парочка. Ты даешь им две минуты, чтобы миновать площадь, и ждешь, пока проедут две машины, затем открываешь дверь и выходишь на балкон. б е л г р й в и теплый вечер. б е л г р й в и один из престижнейших районов Лондона. На площади вроде бы все спокойно. Мегаполис дает о себе знать лишь отдаленным шумом, доносящимся из оранжевой тьмы. Ты смотришь вниз на мраморные ступеньки, ведущие к парадной двери, и на высокие изострённые прутья чёрной ограды справа и слева от лестницы. Потом возвращаешься в комнату, снова берёшь у подмышки, выволакиваешь на балкон и прислоняешь к каменным высотой по п о я с п и р и ц Ещё раз оглядываешься на той стороне площади, п р о е з ж а е т м а ш и н а ты приподнимаешь его и, моргая от заливающего глаза пота, сажаешь на пилец. голова откидывается назад, он стонет. Когда поглядывая на ограду в трех-четырех метрах внизу, ты подвигаешь его в нужное место, он слаб о пытается шевельнуться. ты сталкиваешь его вниз. он падает на ограду, н а н и з в ы н а п р у т ь е головой, боком и ногой, слышно удивительно сухой. трескучий звук его голова дергается и с правой глазницы вылезает п р у т о г р а д ы тело обмякает руки раскинуты в стороны над мраморными ступенями и над лестницей ведущей в квартиру подвального этажа п р а в а я нога нависает над ступенями снова раздается слабый хруст его тело судорожно дергается и окончательно затихает кровь черной струей течет у него из о рта на ворот белой рубашки Капает на бледный мрамор с т у п е н е к Ты смотришь направо, но лево. Отступаешь от перил. Какие-то люди появляются на другой стороне площади, может быть, метрах в сорока. Приближаются. Ты возвращаешься в гостиную, закрываешь балконные двери, о г и б а е ш ь кофейный столик и лежащую на ковре разбитую вазу. Спускаешься вниз, минуешь кухню, где сидят две женщины по-прежнему привязанных к с т у л ь м Ты покидаешь дом через то же окно, через которое и в о ш е л Спокойно идешь по небольшому заднему садику к конюшне, где стоит твой мотоцикл. Первый крик, слабый, далекий, доносится до тебя как раз в тот момент, когда ты вынимаешь из кармана ключи от мотоцикла.